Командиру в камуфляже удалось заметить лишь потому, что рядом шел парень в летной куртке. Синее пятно на белом фоне заснеженной поляны. Между ними болтался большой рюкзак, который они тащили за лямки. Воен стал, нацепивший снегоступ и двигался легко, а вот парень тормозил, тонул в снегу на каждом шаге. Снова грохнул пулемет. Далеко у границы леса взметнулись ровным рядком облачка снега, и тогда я заметил, в кого стреляет лабус. Из гуще молодых березок на поляну выскакивали какие-то твари, похожие издали на собак. Да это же псевдопсы. И зрение заменяет ментальный нюх. Или это у слепых псов. Я припомнил строчки инструктажа. Мутанты произошли от волков. Охотятся крупными стаями на определенной территории. В лагере на Янтаре я как-то видел одну псевдособаку, ее тащили в клетке два лаборанта из Блока. такой же Блок занимался мутантами в научном лагере. Вновь длинная очередь, потом далекий виск, и вдруг полумесяц из деревьев прорвало, будто перепонку между поляной и лесом. По всей длине повалили твари, передние рыхлили грудью снег, задние напирали, подминали слабых, и вся эта масса неумолимо перла к дороге, постепенно выстраиваясь клином. Командир развернулся, бросив рюкзак, вскинул винтовку и несколько раз выстрелил. Парень присел, задрал ствол оружия высоко вверх, приклад зажал под мышкой Тихий хлопок. Пару секунд спустя на острие атакующего клина расцвело дымное облако взрыва. Второй хлопок, третий. Сталкер ловко заряжал со ствола и тут же стрелял. Я понял, у него на оружии подствольный гранатомёт. Как-то очень уж быстро и спору он действовал для обычного сталкера, будто в прошлом имел дело с оружием. Беглецы подобрали рюкзак и к будке. Взрывы привели в короткое замешательство мутантов, но через мгновение над поляной разлетелся рык выжака, и твари кинулись в прежнем направлении. Лабу с длинными очередями бил по ближайшим собакам. Только сейчас до меня дошло. По границе леса снег не такой глубокий, твари там двигаются быстрее. Клин распался на два потока, и скоро они сомкнутся. Севдо-собаки не боялись стрельбы пулемётчика, их как магнитом тянуло к двум бегающим людям, а те двигались к будке блокпоста. Может быть, мутанты тоже стремятся туда или всё же преследуют беглецов? Я закусил губу, наблюдая за происходящим. Пулемёт смолк, лабус перезарядил его, вновь открыл огонь. Сталкер с командиром приближались к будке. Бросили бы этот чёртов рюкзак, тяжёлый же! Я снова окинул поляну взглядом и, не держав, закричал «Пулемётчик!» «Мы им не нужны! Они к будке бегут! Сворачивайте!» Крик утонул в звуки выстрелов. Я замахал руками, подпрыгнул. Меня должны заметить. Оранжевый костюм виден издалека. Забравшись на насыпь, я встал в полный рост на дороге, набрал полную грудь воздуха, хотел крикнуть, и тут за спиной натужно проревел клаксон, а затем послышался нарастающий шум мотора. Обернувшись, я увидел машину с ковшом впереди, слегка развернутым вправо по ходу движения. Массивная кабина цвета хаки, лобовое стекло закрыто металлической сеткой. Машина приближалась на приличной скорости. Я попятился, рванул через дорогу к лабусу. Тот, прекратив стрелять, развернулся к грузовику. Привстал, вскинул пулемет. Водитель ударил по тормозам, машина пошла юзом по скользкой дороге. Задний мост занесло к обочине. Застопорились широкие с крупным протектором колеса. Вместо кузова на раме был смонтирован в форме цистерны бункер, под брюхом вращалась в бешеном темпе щетка. Да это ж тот самый грейдер, что очистил дорогу от снега и полил реагентом какой-то армейский вариант. Не докатившись пары метров до нас лапусом, грузовик встал, пшикнул сжатым воздухом и заторастел на, холо... на холостых. Сзади из-под бункера летела мелкая крошка реагента, которую разбрасывал вертящийся диск. Дверь открылась, снаружи высунулся лопоухий парнишка в военной форме, крикнул «Валите сюды!» И махнув рукой, скрылся в кабине. Что-то скрежетнуло, грузовик дернулся и поехал. И обернулся к лабусу, он забросил пулемет за спину и пронзительно свистнул «Курортник! Карета подана!» Парень и стал были уже близко. Мутанты неровным строем ломились, взрыхляя снег, к будке блокпоста. Плакал мой сказочный домик. Сейчас они раздавят хлипкую постройку и... Вот чёрт. Они же нам путь перережут. подлежавший лабу столкнул меня в плечо. Чё мечтаешь? Быстро в кабину! Я перебежал дорогу перед машиной, увидел раскрытую дверцу, вскочил на подножку и влез на широкое сиденье. Внутри было тепло, пахло солярой и машинным маслом. Лопоухий водитель, бросив на меня быстрый взгляд, опять уставился вперёд. В щеки ж витаю? Я уже собрался задать ему такой же вопрос, но на подножку со стороны водителя запрыгнул лабус и прокричал «Веди плавней! Подберем еще двоих! Я на крышу!» «Зарубимо!» Нос паренька обсыпали конопушки. Волосы рыжеватые, кисти тонкие, как и пальцы. Я бы сказал, музыкальные пальцы, не шоферские. На плече нашивка украинского миротворца. Защелкали выстрелы. Это лабус с крыши открыл огонь из пулемета. «Ого!» Воскликнул водитель, заметив, наконец, прущих на перерез машине мутантов. На дорогу выбрался командир. За ним, с огромным рюкзаком за спиной, бежал сталкер. стал обернулся и швырнул гранату. Они перебежали дорогу. Машина едва не задела их ковшом. Грохнул взрыв. Распахнулась дверца. Сначала внутрь полетел рюкзак, затем влез сталкер. я вжался в сиденье. Рюкзак придавил ногу. Кабина сразу стала очень маленькой. Клечо уперся ствол. Пахнуло порохом. В окошке на дверце мелькнуло лицо командира, который одной рукой держался за штырь бокового зеркала. Сквозь стекло донеслось «Гони!» Кивнув лопоухи, потянуло рычаг к коробке передач. Раздался скрежет кабина дёрнулась, натушно взревел двигатель, и машина поехала быстрее. По крыше кабины несколько раз стукнули, это командир забрался наверх. Пулемёт больше не стрелял, волна чёрных тел накатила на будку блокпоста, та накренилась, шапка сугроба поползла вниз понерная стенка не выдержала, сломалась. Несколько тварей выскочили на трассу, мелькнули оскаленные уродливые морды. Ковш смел мутантов на обочину. За поворотом открылась прямая дорога между двумя рядами высоких стройных тополей. «Ха!» – воскликнул водитель. «Вот так ми их!» Рано он обрадовался. Справа взметнулось черное облако взрыва и тут же в метре от ковша громыхнул второй. Вдоль дороги стали рваться мины. Грузовик подбросило, лобовое стекло треснуло под ударом взрывной волны, хотя мелкая сетка над ним задержала осколки. Паренек дико закричал, я увидел, как он откинулся назад, и с шеи брызнула кровь. Через разбитое боковое окно в кабину ворвался ветер. «Газ не отпускай!» — выкрикнул сталкер. Он навалился на меня, подмял, дотянулся до руля. Одной рукой вцепился в него, второй перехватил за шею Лопоухова, пытаясь зажать рану. Я оторопело глядел на них, не в силах пошевельнуться. Какой-то ступор начался. Будто и не я это. Не со мной все происходит. Лопоухий надрывно всхлипывал, сквозь крепкие пальцы сталкера просачивалась кровь и стекала по руке. «Только не отпускай!» — повторил Старкел. «Сталкер, взрыв!» — машину сильно тряхнуло. «Еще один где-то сзади». Грузовик набрал приличную скорость, мы вроде бы выскочили из опасной зоны, но тут раздался оглушительный грохот Машину подбросило, навстречу прыгнула белая колея с пятнами асфальта Мир крутанулся, боль пронзила левую руку, хрустнула и прогнулось лобовое стекло В нос ударил едкий запах гари, и я врезался головой в металлическую сетку